Глава 20. Над чем ты сейчас работаешь? вырывает её из грёз Айзик. Было бы так просто солгать, но Эйлин не может добавить ещё один слой лжи, всё и так слишком запуталось. Я не работаю. Я в отпуске, отвечает она, возвращаясь в спальню. В отпуске? Айзик следует за ней и останавливается у окна. Было одно дело, крупное. К её щекам приливает кровь. Я обложилась. В памяти всплывают образы чужие пальцы на её лице, серые и чёрные прожилки камня, вода. Всегда вода. Что случилось? Я не имею права рассказывать, бро, Селин, я же никому не скажу. Это было очень важное дело, моё первое в качестве сержанта. Убийство двух пятнадцатилетних девочек. Их тела привязали к моторной лодке. И грибной винт завершил дело. Элен напрягается при воспоминаниях. Не было никаких зацепок. Лодка украдена. Отпечатков нет. Никаких записей с камер в гавани, они были сломаны. Пришлось давать объявления в интернете и в газетах, устраивать пресс-конференции с родителями. Она откашливается. Через месяц случился прорыв. Анонимная наводка. Нам назвали имя Марк Хейлер. Мы нашли его в базе Аресты за хранение наркотиков, обвинения в тяжких телесных. Хорошая ниточка. Айзик расчёсывает уголок глаза, его кожа уже выглядит болезненно. Элен кивает. Мы пришли к нему домой, но он удрал, и мы начали розыск. Обнаружили его у бывшей жены. Он застал нас в расплох, рванул к набережной. Мы разделились. Я заметила его, пыталась вызвать подмогу, но рация сломалась. Я не раздумывала, просто следовала за ним по пляжу, в пещеру. Я вошла в пещеру, но потеряла его из виду. Когда я выбралась, уже начался прилив, вода была мне по шею. Я поплыла, но он поджидал меня в воде, ударил меня камнем. Она прикасается к губе. Вот откуда этот шрам. Я заметил. Он толкал меня под воду. И я окаменела. Моё тело просто отказалось сопротивляться. Я погрузилась под воду и не вынурнула. Она горько усмехается. Наверное, он решил, что со мной покончено, и бросил меня там. Эллин не говорит, что тогда под водой ей хотелось там остаться. Так сильно хотелось. Сдаться, прекратить борьбу. Но воля к жизни оказалась сильнее. Желание узнать правду о том, что случилось с Сэмом. И мысль об этом снова выкидывает её на поверхность, напоминает о том, почему она здесь. Я взяла отпуск по болезни, и он сильно затянулся. Так что вот, я фактически безработная. И ты не хочешь вернуться? Не то чтобы не хочу, не могу. Во мне что-то надломилось. Ошибки, которые я совершила, не остановилась, чтобы всё обдумать, не подождала подтверждения, поставили под сомнение мои способности и здравомыслие. И то, как я замерла тогда в воде, напомнило мне, что я не разобралась с собственными проблемами. Айзик пристально смотрит на неё. Я не знал. Мне жаль. Элин наконец-то встречается с ним взглядом. Поначалу осторожно, но потом страх сменяется злостью, такой привычной и уютной. Её легче контролировать. Мы не общались, Айзик. Вот почему ты не знал. После твоего отъезда мы почти не разговаривали. Да. Его голос ломается. Но тогда я не знал, что случится. Ты про мамин рак? Холодно спрашивает Элен. Айзик склоняет голову. Да. Я не знал, как вернуться, даже если это было нужно. Мне не хотелось вносить разлад, раскачивать лодку. На его лице отражается уныние. Элин смотрит на него, не веря своим ушам. Бушующая ярость рвётся наружу. Он так и не понял. Даже сейчас до него не доходит. Он не понимает, что именно его отсутствие разрывало мать на части. Вносить разлад? Мама хотела тебя видеть, Айзик. не просто перезваниваться, не просто читать дурацкие твои имейлы, она чувствует, что дрожит. Ты даже не приехал на её похороны. Ты понимаешь, как это выглядело? Что думали другие люди? Это всё, что тебя беспокоит, да? Он каменеет. Как это выглядит со стороны? Эллен с трудом сдерживается. Ну вот опять. Прежний Айзек прорвался на поверхность. Язвительные словечки, словно отравленные дротики. «Хватит перекладывать всё на меня. Дело в тебе». «Я не мог бросить работу. Я же говорил». «Чушь». «Просто отговорка». Айзек снова подносит руку к глазам и трёт века. «Ты даже не пытаешься меня понять». Он замолкает и говорит после паузы. «Ладно». Хочешь на чистоту. Я чувствовал себя полным дерьмом, Элин, виноватым в том, что не приехал, что редко звонил, виноватым в том, как вас бросил. Мысли Элин плывут. Так ты всё-таки об этом думал? Я размышлял, стоит ли вернуться хотя бы навестить маму, но в глубине души знал, что моё присутствие произведёт обратный эффект, только причинит ей боль. Причинит ей боль. Мама страдала много лет после смерти Сэма. Услышав это имя, Айзик заметно вздрагивает. Элен охватывает порыв спросить его: "Ты вспоминаешь Сэма, Айзик? Думаешь о нём?" Потому что она постоянно о нём думает. Как Сэм спрыгивает с каяка, его худое тело мелькает в воздухе. Сэм на лужайке, его воздушные змеи разрезают небо на синие фрагменты. Сэм держит её за руку, Айзик кричит. В ушах стоит горячий шёпот: "Я тебя не отпущу". Сэм. Да что случилось? Ничего же, мама. Ты сам прекрасно знаешь. В тот день, когда мы его нашли, слова вылетают быстро, слишком быстро. Она пугается, что не сумеет их обуздать, не сдержится и спросит его напрямую: "Это сделал ты, Азик?" Ты В его глазах вспыхивает паника. "Давай сейчас не будем об этом. Ты хотела узнать, почему я не вернулся?" Элен калеблется. Она ещё может его спросить, но что если она его спугнёт? Тогда она останется ни с чем. И в результате Элен кивает. Мама, ей стало лучше, запинаясь, произносит Айзик. С твоей помощью она обрела равновесие. Ты всегда с ней лучше ладила. Когда она заболела, я был уверен, что со мной ей только станет хуже. Она всегда беспокоилась, как я тут живу. Мне столько времени потребовалось, чтобы найти работу. Элин смотрит на него, её щёки вспыхивают. Она не может поверить, что он опять так поступает, пытается оправдать свой эгоизм. Она уже собирается нанести ответный удар, но тут её внимание привлекает что-то за окном. В небе парит вертолёт. Красно-белый, с россыпью звёзд на боку. Что это? Теперь Элин его слышит, ритмичное вжух-вжух лопастей. Вертолёт Air Zermatt. Эйзик наблюдает, как вертолёт летит к лесу. Откуда он здесь взялся? Элин прищуривается и смотрит вверх. Лопасти вращаются так быстро, что их не видно, только размытое пятно. Не знаю, обычно ими пользуются для перевозки строительных материалов или противоловинных барьеров. В горах это самый дешёвый способ. Элин замечает ещё кое-что. По серпантину к отелю поднимаются два внедорожника, шины вздымают в воздух мелкую снежную пыль. У первой машины на крыше поблёскивает маячки, отбрасывая на капот огненно-оранжевые вспышки. На боку машины нарисованы белые и оранжевые звёзды, а рядом с ними только одно слово чёрными строчными буквами: полиция. Машины останавливаются у входа в отель. Элен наблюдает, как из них выходят люди, шесть человек. 7 На двоих из первой машины синие брюки и куртки, на спине надпись: "Полиция". Вторая группа в обычных ветровках и без рукавках поверх них. Они явно торопятся, бросаются к багажникам машин и вытаскивают разное оборудование. Опираясь на борт, снимают обувь и надевают лыжные ботинки. И словно в унисон натягивают чёрную сбрую. Карабины, патронки и верёвки, прикреплённые к груди, связывают одного с другим. По спине Элин бежит холодок страха. Кто это? Спецотряд полиции напряжённо отвечает Айзик. Разбираются со сложными случаями, захватом заложников террористами. А некоторые, например, эти, работают высоко в горах. Почему они здесь? Айзик переводит взгляд на вертолёт, низко кружащий над горой. Челюсть Айзика дрожит. Не знаю. Полицейские закидывают на плечи большие рюкзаки, а потом шлемы, вынимают из машин лыжи и быстро поднимаются по дорожке к лесу. И тут Элин замечает, что первую группу ведёт знакомый человек в серой флисовой куртке. Он показывает на лес. Лукас Карон, шепчет Айзик. Ты прав, откликается она. И вдруг замечает кое-что на ковре под ногами. Кровь, почти незаметную, если не знать, на что смотришь, и никогда раньше такого не видел. Туман брызг, расплывающихся крохотными кругами.